Глава 20. Все-таки люди были весьма умными существами. Не зря у них появилась в свое время поговорка «Кто владеет информацией и владеет миром?» Что лишний раз свидетельствовало, что я больше не человек. Хотя тут, наверное, дело было и в излишней самоуверенности. Я же вратарь. Все знаю, все умею. Вот чего стоило расспросить Нуму немного о бране. Держу пари пару ценных комментариев, тот бы точно выдал. С другой стороны под рукой находился умный и опытный Балор. Именно он, глядя на того, в кого обернулся всадник, произнес единственное слово «плут». И тут я успокоился. Нума бы не помог. Олике лике плута не знали только новички и глухие. А суть его была в том, что «Темная маска» переходила от игрока к игроку быстрее, чем Саша Петров успевал сниматься в новых фильмах. И я могу поклясться, что еще век назад именно обладатель подобного лика участвовал в колонском перевороте. Тогда вроде не сказать, чтобы прошло все успешно. Ищущий пропал, поговаривали, что его все-таки убили, а лик канул в лету. Получается, он не был все это время с сбранным. Тот приобрел его относительно недавно. На этом минутка успокоения заканчивалась, потому что факт оставался фактом. Всадник надел темную маску и уже использовал как минимум одну способность. Скопировал присутствующее здесь существо Балора. Поэтому Риса удивилась, когда увидела вместо Брана вратаря со слепком в руке. Какие еще были новости? Ну, к примеру, как только я собрался добраться до всадника и пожурить его путем отворачивания головы, произошла оказия. Меня скрутило почище простофили, решившего пообедать на вокзале чебуреком. Только боль была в разы сильнее. В системе все равно, кто перед ней – обыватель, ищущий или вратарь. Клятва должна соблюдаться. И судя по Балору и еще одному брату, тоже принявших колено-локтевую позу, они совершили такую же ошибку. Как там было? Что я и мои вратари отпустим Брана после создания слепка в целости и сохранности? Лишь благоразумный Тер остался в полном порядке, потому что не собирался ни на кого нападать. «Нет, правильно говорят, не надо соваться туда, где у тебя ничего не получается. Давно пора было понять, с клятвами у Серга Седьмого полный швах. Такая там стабильность, что бежать некуда». «Так все равно я с упорством, достойным лучшего применения, набивал шишки. Зато к моим парням никак не относилась рис». Во-первых, потому что пола оказалось неподходящего. Во-вторых, она была девочка сама по себе, почти что из простоквашина. Вот и бросилась Рис с голой шашкой, точнее, мечом к брану. Хотя я искренне не понимал, чего она этой зубочисткой хочет навоевать против цельного вратаря. Однако изменение внешности оказалось не единственным неприятным сюрпризом в загашнике Лика Плута. Как только Рис занесла руку для удара, то вдруг проскочила мимо, потому что всадник переместился. У меня в груди даже похолодело на секунду, но тут же отпустило. Нет, он не унаследовал фишки братьев, это всего лишь свойство лика. Бран создал иллюзию, сделав настоящее тело невидимым. Вот в эту обманку риса влетела. А когда притормозила и стала искать противника, тут же получила сильный пинок в спину от уже настоящего, вышедшего из инвиза всадника. При виде того, как девушка впечатывается в стену, меня охватило множество неприятных эмоций. «Зря ты это сделал, засранец!» «Вот уж я тебя задам, только с колен поднимусь!» «Жалко, что Бран не стал меня дожидаться. Не знаю, какой план он себе набросал, но явно не собирался сидеть на попе ровно. Всадник спрятал слепок и быстро выскочил наружу. «Зараза!» «Я понимал, что не успеваю ничего сделать, по крайней мере, физически». Но ведь не зря недавно изучил мыслеформу. Так снаружи из знакомых мне лишь пятеро ищущих из центрального мира плюс бывшая сестра. Поэтому я настроился на всех шестерых и почти прокричал «Это Бран! Остановите его!» К моменту, когда удалось подняться на ноги на улице, послышались крики и звон металла. Я выскочил наружу и увидел чудную картину. И Лил лежала без сознания с окровавленным лицом. Ист сидел у самой стены, держась за развороченный бок. Олеся Бедекер стояла в стороне. В ее власти было проложить любой путь, но в бою с Шустрилой она не могла победить и благоразумно не ввязывалась. Потому перед Бранном оказалось трое – принц, Аксель и Сиана. Остальные стражи находились в явном оцепенении. В потасовку они не встревали, но, судя по настроению, всаднику придется очень постараться, чтобы уйти. Самое мерзкое у него могло получиться, потому что Бран являлся наиболее быстрым из присутствующих. Только и наемники не собирались отступать. Я совершенно забыл, что у Зипера имелось сходное направление, с одной лишь разницей. Он ускорялся по прямой на короткий промежуток времени. Рывок, удар. Проще говоря, бойцом тот был неплохим. Однако не против шустрилы. Заряды Брана позволяли ему оставаться молниеносным все время. Поэтому выпад рыжего акселя он отбил без особого труда. А пока зиппер разворачивался, атаковал его силовой волной, сбив с ног. И добил бы, не вмешайся, зеркало. Меч в руке сианы проворно замелькал перед всадником, заставив того отступить. Мне казалось, что песенка Брана спета. Не существовало сильнее ищущего, чем зеркало. Девушка была способна обернуть родное направление смертного против него самого и на моей памяти Сиана уже второй раз вступала в сражение, когда зарядов у оппонента было меньше, чем у нее. Теперь остается лишь ожидать истощения всадника, и можно будет брать его голыми руками. В этом сложном уравнении был не учтен тот самый фактор, с помощью которого Бранд пробрался сюда. Лик. Темный лик Плута. Я не представлял, сколько способностей черной маски он открыл, но по всему увиденному выходило, что много. Всадник специально выбросил руку вперед навстречу мечу, успел отвести его латной перчаткой, едва коснувшись, и клинок превратился в змею. От неожиданности Сиана вздрогнула. Я почувствовал панический ужас, охвативший ее. Намеренно ли Брант трансформировал оружие в это существо или всаднику, как обычно, повезло, значения не имело. Важно другое. Выстрел попал примехонько в цель. Сиана выбросила змею, которая, упав на камни, вновь стала мечом и едва успела поднять глаза. Теперь клинок псевдовратаря устремился к ее груди. Почти достиг цели, и Бран замер как громом пораженный. Вот только никакой переменной облачности не наблюдалось. Все происходило в считанные секунды благодаря двум равным направлениям. И когда всадник застыл, время словно пошло вновь. Тяжело дышала Сиана, стали переговариваться стражи, положил мне руку на плечо вышедший Балор, а я считывал аманации Брана и не мог поверить. Спокойствие, умиротворение, некоторая опьяненность даже. Не сразу мне удалось заметить причину перемены во всаднике. Принц, раскорячившись в три погибели, держал вратаря за ногу. Поторопился я с оценкой самого сильного ищущего. Важен не тот, кто может победить противника в бою, а разумный, способный внушить тщетность этого боя. «Ай да суги, стекай да сукин сын!» «Я не смогу его долго держать», — заметил принц. «Что ты с ним сделал?» «Заставил думать, что он находится в одном интересном месте. Это здесь, в отстойнике. Там горы, река, леса и ни одного существа. Всегда на агрессивных ребятах использую, еще осечек не было». Все ищущие мечтают о покое. «Что нам с ним делать?» спросил один из стражей. «Я не могу препятствовать этому ищущему, лишать его свободы и прочих пустяков. Ни я, ни мои люди. Но вот вы другое дело». Страж оказался смышленый. Он лишь кивнул остальным, и довольно быстро брано связали. К тому времени способность Лика перестала действовать, и всадник вновь принял свой истинный облик а когда сугестик отпустил его, картина дополнилась озлобленным лицом одного павшего бога. «Ты поклялся!» – прошипел Бран. «Чем хороши и одновременно плохи клятвы, так это свободными формулировками», – заметил я. «Разве кто-то из вратарей препятствует твоему уходу? Или кто-то из вратарей связал тебя?» «Ты обещал отправить меня в один из миров!» И я готов исполнить свою клятву. Вот только не воевать же мне с ищущими, которые держат тебя в заложниках. Скажем, если бы они отдали тебя добровольно, то в следующее же мгновение нас здесь не было. Бран был сама злость. Хуже обмана может быть лишь неудачный обман. А всаднику провести меня не удалось. Вместе с этим я блефовал. Не знаю, как воспримет система затягивания моих обязательств. С подобным вообще все было очень смутно. Вот Бран сдержал слово. Создал слепок. Теперь я должен выполнить все взятые на меня обязательства. Но как скоро? Седьмой вы поймали этого мутака? Рис, пошатываясь, вернулась к нам. Вратари ничего не делали. Поторопился я откреститься от возможной оплеухи от системы. Предыдущая очень не понравилась. Чего ты хочешь? спросил Бран. Я ничего. Точнее, как можно быстрее забрать тебя отсюда. Тебе надо лишь найти общий язык с другими смертными. Несмотря на ушибленную голову, Рис сразу въехала в ситуацию. Слепок на базу и вали на все четыре стороны обмоток. Я не понимал, как хотел всадник капитализировать часть своего материализованного направления. Но что-то он задумывал это точно иначе бы не пошел против вратарей. Однако теперь наступила патовая ситуация. Собственно, конкретно сейчас ничто не мешало смертному убить его. Вопрос в другом. Как это скажется на мне и братьях? Ведь получится, что в подобном случае мы не выполнили часть своих обязательств. Все было более чем запутано. Всадник являлся умным и хитрым игроком, однако понимал, что проигравший ищущий лучше мертвого. «Руку развяжите!» Стражи бросили на меня короткий взгляд, но я даже глазом не повел. Опять пришлось вмешиваться рис. Она срезала часть пут и бережно забрала слепок, как только Бран выудил тот из инвентаря. «Вот сейчас уже можно». «Отдай его Теру. Балор, не отходи от брата ни на шаг. А теперь ты». Я поднял всадника, излучающего массу противоречивых эманаций. С одной стороны, он боялся, что неудивительно. С другой, упрямая уверенность в своей правоте, в правоте системы не сошла на нет. Он был убежден, что я должен исполнить свой долг. Впрочем, никто от данных слов и не отказывался. Однако пока распутывал ищущего, я хмурился все сильнее. Бывают бешеные псы, которые все равно бросаются на человека, сколько ты не будешь бить их. Кто-то сможет защититься от нападения, а кто-то нет. Исправится ли Бран? Конечно, нет. Где бы он ни оказался, всадник все равно станет карабкаться вверх по пищевой цепочке, будет любыми способами пытаться обрести власть. Заливая кровью и засыпая пылью все ступени иерархической лестницы. Повезет, если его убьют. Но сделать это с таким матерым, опытным, обладающим кучей ликов существом, будет непросто. Еще вспомнилась рис, которую тот пнул в спину. Я бы мог простить кучу всяких вещей, но никто не смеет обижать эту ищущую. «Ты обманул меня!» — стряхнул остатки веревок Бран. «Я стал медленнее!» Не обманул, а дал не всю информацию. Пожал плечами я, пытаясь сдержать негативные эмоции. «Давай не затягивать. Куда тебя?» «На другой изгиб нити. Мир отдаленный, относительно спокойный, но где есть разумные, и другие ищущие!» Гениальная мысль вспыхнула в моей матрице, подобно стоватной лампочке накаливания. «А ведь это выход. Для всех нас!» Я положил руки на плечи норовистому всаднику, и мы переместились. Здесь, как и в прошлый раз, шел дождь. Вода стекала ручьями по крыше паладиума, сбегала по разрушенным створкам замка, пробиралась внутрь помещений. Да, мы ведь даже не прикрыли двери, когда отсюда уходили. — Где мы? — Куда ты меня притащил? — Эзекель. — Отдаленный мир без войн. Населенный разумными существами. Правда, жуки не особо разговаривают на твоем наречии, но все понимают. Что до других ищущих, то здесь они есть. Как минимум один. Убежали, когда мы нападали на это место. Если постараешься, найдешь его. Вратарь, ты об... Дослушивать я не стал, вернувшись в отстойник. В матрице было стойкое ощущение правильности сделанного и, конечно, врать себе я не стал. В моем поступке было место и эмоциям, и мести. Вместе с тем я руководствовался всеобщим благом. Бранну самое место в тюрьме, но вместо этого я подарил ему целый мир. Там он сможет быть королем, конунгом, фюрером. Слава создателю попытка прорыва всадником кольца из стражей не привела ни к чьей смерти. Лиля размазывала кровь по всему лицу, ища глазами свою черную маску. Исто уже лечил местный хилер из Ордена. Олеся помогала подняться на ноги товарищам. Лишь Рис всем своим видом показывала, что единственный здесь игрок в полном порядке — это именно она. Тер говорит, что все готово». «Хорошо. Сейчас мы определим очередность». «И это, тебя искал Гроссмейстер». «Разве он здесь?» «Ага». Пиво пошел выпить. Сказал, что что-то очень срочное. «Хорошо, я скоро. Ничего, пока не начинайте». Я быстрым шагом добрался до чудом уцелевшей Питейной и лишь усмехнулся, никого внутри не обнаружив. Нет, Рис определенно считала себя самой умной. Назад я не торопился, на все сто уверенный в своих ребятах, и, увидев на крыльце раскрасневшуюся девушку, только усмехнулся. Рядом с ней стоял Балор. «Что, не прокатило?» — вкратчиво поинтересовался я. «Она сказала, что разговаривала с тобой, и ты дал добро на использование слепка», — сказал вратарь. «Проклятые зануды!» — пробурчала девушка. «Я говорил ей, что без личного разрешения седьмого не смогу допустить никого до устройства», — терпеливо объяснял Балор. «К тому же наш смертный еще не прибыл». «Так, ну-ка давайте рассказывать». Встрепенулась Риз, забыв об обидах. Ты просто должна знать, что все это здесь лишь ради тебя. Договорить я не успел, потому что появился один из моих братьев с бледным Мейринцем. Выглядел смертный их уже некуда. Краши в гроб кладут. Сказывалось совсем недавнее использование трансмутатора. Но куда одеваться? Это был один из множества добровольцев, готовый пожертвовать собой ради Вселенной. С каждым днем их приходило все больше в наши обители. Не все ищущие оказались честолюбивыми эгоистами. Встречались и подобные светлые головы. Жаль только, что бедняга может умереть. Мейринцев ввели в дом, и на площадке перед зданием воцарилось молчание. Все поняли, что началось. Нет, не так. Началось! Я махнул рис и вошел внутрь, стараясь не сочувствовать добровольцу. Он сам решился на подобное. «Вчера мы поймали одну особь из молодняка и с помощью трансмутатора сделали с этим парнем то же самое, что и с тобой», — поведал я мыслеформой девушке, чтобы слышала только она. Рис вздрогнула, посмотрев на потолок. «Вот почему все смертные считают, что если у них в голове звучит голос, то обязательно он принадлежит бородатому мужику сверху?» Иногда это просто говорит вратарь. Ни больше, ни меньше. Не ожидал, кстати, такой реакции от Рис. Знал бы, начал с того, что в курсе о ее рукоблудстве, и на том свете ее ждет гиена огненная. Или гиена. В общем, без разницы. Мол, высшие силы все видят, дочь моя. Ну ладно, упустили момент, и черт с ним. Ты хочешь на его примере узнать, что будет со мной? Негромко спросила девушка. — Да, с той лишь разницей, что ты прошла через трансмутатор дважды и с более сильной особью. Мы не можем повторить подобный путь, у нас нет на это времени. — Почему ты сказал, что все это затевалось именно для меня? — Потому что только ты сможешь остановить вторжение иномирцев. — Я думала, что мы созываем самых сильных ищущих для очередной заключительной битвы. Ключевое слово — очередной. Даже Ворчун уже понял, что на силу отвечать силой не всегда самое адекватное действие. Ты должна понимать, что нас попросту сотрут в порошок. В прямом смысле. Тогда что ты задумал? Я не ответил, потому что Тер запустил аттракцион по превращению обычного дохлого ищущего в очень быстрого дохлого ищущего. Я почему-то смутно помнил процесс работы устройства. Правда, и серк находился с той стороны электрического стула. Все привычно загудело, задрожал пол, и от слепка отделилась слабая дымка. Она окутала Мейринса, точно проникая в него. Вот тогда и начались первые проблемы. Тело ищущего категорически не хотело принимать слепок. Иначе почему его заколотило словно припадочного? И что еще более важно, в Мейринсе стали проявляться черты твари, будто та все это время сидела внутри и пыталась вырваться наружу. Хорошо, что Тер благоразумно стянул руки подопытного ремнями, иначе у нас были бы неприятности. Процесс улучшения происходил не так быстро, как я надеялся. Все это время ищущего колбасило почище, чем панков в первых рядах на нашествии. И лишь спустя минуты четыре все прекратилось, А обессиленный мейринец повис на стуле. Живой! Радостно заулыбался Терс, считывая слабые эмонации смертного. Беднягу развязали, подтащили к стулу и стали приводить в себя. И зря. Как только сознание вернулось к мейринцу, того сразу вырвало. Не скажу, что тестовое испытание прошло удачно. Однако мою спутницу подобное не испугало. «Хорошо, что я как раз толком и не ела ничего», — легкомысленно заявила Рис, плюхнувшись на стул шайтан машины. Тер, не смотри так, давай привязывай. Я девушка сильная, могу вырваться». «Сережа, а ты не будешь любезен все-таки рассказать, чего там затеял?» «Собственно, она права. В конечном итоге все равно бы этот момент рано или поздно наступил». Я настроился мыслеформой на Рис и начал. По большому счету, судьба Вселенной зависит от двух существ, и одно из них — ты.